Кардинал использовал мое имя для подлого и грубого подлога. Вероятно, он совершил это под чьим-то давлением или под влиянием неотложной нужды в деньгах и надеялся, что сможет выплатить долг ювелиру в срок, и ничего не откроется. Я была ужасно зла и всем сердцем ненавидела этого человека, ведь он оклеветал не только мою матушку, но и меня. Я страстно желала отомстить ему и решила сделать это. Когда Домер представил нам отчет о том, как кардинал обратился к нему с приказом купить ожерелье для меня, моя ярость еще усилилась. Кардинал клялся, что имеет поручение от меня. Я воскликнула. Он должен быть разжалован. Он должен быть лишен всех своих постов. Луи... Ты должен пообещать мне, что арестуешь его. Арестовать кардинала Рагана, Однако, дорогая... Но ведь он использовал мое имя. Он лгал и обманывал. Роган должен быть арестован. Луи, поклянись мне в этом. Луи был в замешательстве. Мы должны разобраться в этом деле. Сейчас мы еще многого не знаем. Не знаем... У нас есть рассказ Бемера о том, как кардинал явился к нему с этой историей, с этой ложью. Если ты не арестуешь его, значит, ты веришь во все это. И я никогда не поверю в это, но... Так арестуй же его. Я обняла мужа за шею. Ты должен арестовать его. Если ты не сделаешь этого, значит, даже ты против меня. Обещай мне, обещай мне сейчас же, что арестуешь кардинала. Мой бедный Луи, существовал ли когда более наглядный пример человек, который был достаточно умен для того, чтобы знать, как следует поступить, и в то же время не имел достаточно силы воли, чтобы сделать это? Луи хотел мира. Он не хотел никого обижать. Но он не мог не поддаться моим уговорам даже несмотря на то, что знал, что действует, вопреки своим собственным интересам. Он не мог противостоять слезам и ярости пустой женщины. «Кардинал будет арестован», — пообещал он. И я была удовлетворена. Это произошло 15 августа, в праздник Успения. Король вызвал свой кабинет барона Дебритея министр королевского хозяйства и месье де Мирамен хранитель хранителя печати. Я тоже присутствовала там». Король вкратце объяснил причину, по которой те были вызваны, и прибавил, что намеревается без промедления арестовать кардинала Рогана. Но присутствующие тут же запротестовали. «Сир, положение и происхождение Рогана дают ему право быть выслушанным прежде чем его арестуют. Луи колебался. На самом деле он был согласен с ними, но тут я поспешно вставила. Он совершил подлог от моего имени. Он вел себя как самый обыкновенный мошенник. Я настаиваю на том, чтобы Роган был арестован. Я увидела, как засверкали глаза Бритея. Он ненавидел кардинала так же, как и я потому что был послом Вене после Рогана, который, видимо, в отместку сделал Бриттея мишенью самых злобных острот. Бритей сказал «Совершенно ясно, что произошло. Кардинал Роган – самый расточительный человек во всей Франции. Он не только заново остроил епископский дворец в Страсбурге, но у него есть еще целая свита женщин, на которых он тратит целое состояние. Роган сблизился с колдуном Клеостра, живущим ныне у него во дворце в роскоши. Хотя, как говорят, Клеостра изготовляет для своего покровителя золото и драгоценность. Все же его содержание дорого обходится кардиналу. Уже в течение многих лет он испытывает постоянную нужду в деньгах, несмотря на свои огромные доходы. Вне всякого сомнения, Роган в долгах и вот каким способом он расплачивается со своими кредиторами.